224. -я. Гуру. Можно ли остаться при том, с чем была начата жизнь? Можно ли уйти, не накопившись? Можно ли вернуться вспять к точке отправного пути? Можно ли допустить, чтобы вся жизнь пошла на смарку, чтобы все пришлось начинать с изново? Нет, невозможно. Значит, путь только вперед. Значит, останавливать ничто не должно. В этом будет залог и ручательство победы. Ритм утвержденный поможет. Но в подмогу ему можно вводить новые ритмы.